взорвались стены, сожгли дома и уничтожили все, чего не могли взять с собой. Предприятие было таким образом кончено. Приступили к разделу добычи, который оценили в три тысячи фунтов серебра по 10 пиастров на фунт, причем, однако, Морган поступил очень несправедливо своими товарищами, которые по большей части спокойно дали обыскать себя и все отдали в общую казну. Он скрыл множество драгоценностей и очень уменьшил тем массу добычи. Следствием этого было то, что после таких опасностей, ужасов и лишений пиратов, после ограбления сожжения богатейшего города и смерти огромного числа испанцев в битвах и в пытках, на каждого флебустира пришлось не более двухсот пиастров. Флебустира громко роптали и сказали Моргану в лицо, что он скрыл и присвоил себе большую и драгоценнейшую часть добычи. Дело было чем очевидней, что многие пираты не видели при разделе предметов доставленных ими самими. К тому присоединились еще другие жалобы, и должна была опасаться возмущений. Вероломный предводитель не имел охоты удовлетворять своих товарищей, но также не хотел ждать, пока вспыхнет возмущение. Поэтому он тайком пробрался на свой корабль и уехал в сопровождении трех других кораблей которых начальники разделили добычу так же пристрастно, как и он, и потому были ему преданы. Прочие флебусьеры, увидев себя покинутыми, пришли в ярость. Они хотели догнать Моргана и атаковать его, но у них недоставало провианта и других припасов, что принудило их рассеяться небольшими отрядами на берегу Коста-Рики и, наконец, различными путями, спустя долгое время, И после многих опасностей удалось им возвратиться на Имайку. Морган все еще не думал успокоиться, и как ни подло поступил с товарищами, был уверен, что и впредь найдет себе помощников. Он возымел мысль переселить значительное число народа на остров Святой Екатерины, сильно укрепить его и превратить в место жительства всех ливбусерв. Уже приступили был к исполнению этого плана, когда в Ямайку прибыл английский линейный корабль, которого депеши ужаснули флибустьеров. Губернатор колонии был вызван в Англии, чтобы дать отчет за покровительство кровожадным злодеям. На корабле прибыл и новый губернатор, который тотчас объявил во всех портах острова, что английский король намерен жить в мире с испанским монархом, его подданными в Америке, причем строжайше приказывал не дозволять ни одному флибустьеру оставлять Ямайку для нападения на испанские владения. Английские пираты, бывшие в море, боялись возвратиться, опасаясь, что при таком расположении умов у них, пожалуй, отнимут добычу и были принуждены отправиться на французский остров Тортугу. Этот давнишний притон флибустьеров, единственный остававшийся им в Вестынских морях. Тогда Морган оставил свои планы и более не выступал на поприще разбоев. Он жил в бездействии спокойно в Ямайке, достиг почетнейших мест на острове и наслаждался своими богатствами. Глава девятая. Выход флибустьеров к Тихому океану. Так как отношения Франции к Испании были совершенно отличны от отношений Англии к Испании, и при том Франция находилась в войне с Голландией, то флибустьеры и между ними англичане, составившие большинство, несмотря на все запрещения европейских дворов, имели возможность, смотря по военным действиям различных государств, продолжать свои грабежи под флагами то той, то другой державы. Между новыми предводителями отличались Шарп, Гаррис и Савкинс. Подобно своим предшественникам, и они брали корабли, грабили города на островах, производили высадки и проникали глубоко в материк. В апреле 1680 года 331 флибустьер вышли на Дарьинский берег и после 12-дневного опасного и трудного марша Частью сухим путем, частью водой по рекам в шестидесяти восьми лодках с небольшим уроном взяли город Санта-Мария, соседние горы которого считались тогда богатейшими золотыми рудниками.